Глава восьмая Вечером, обменявшись номерами телефона, мы разошлись по домам. Я нашёл деда на кухне, сидящего за столом и пьющего чай. Поставив передо мной чашку, пододвинув блюдце с вареньем, белый хлеб, он кивнул. «Рассказывай!» Откинувшись на спинку стула, Матвей Егорович сложил руки на груди, на лице появилась лёгкая улыбка. «Так это...» Я несколько растерялся. Что он хочет от меня услышать? Вроде ничего не натворил. О чем? Мне очень любопытно узнать, как ты умудрился все это спланировать. Дед приподнял брови. Захлопал глазами, не понимая, я пожал плечами. Что молчишь? Поведай мне ход своих мыслей. Ты про что? Я даже помотал головой. Ну как же? Он хмыкнул. Вначале заступился за парня, избив при этом троих. Затем затерроризировал, причем снова избив уже каждого по отдельности. В итоге всех помирил и сделал своими друзьями. Я удивленно на него вытаращился. «Ну чего губы выпятил?» Он улыбнулся. Я тут же их сжал. «Не, а как он обо всем узнал?» Склонив голову на набок, прищурив глаз, глянул на него. Как ты догадался? Не увиливай, тот хмыкнул. Спрашиваю из чистого любопытства. Вздохнув, задумавшись, пожал плечами. Да как-то само получилось. Ой ли, он покачал головой. Но ну, не всё. Я засмущался. Вначале просто заступился за парня. «Понял, пацаны драться не умеют, так руками-ногами машут. Дальше сами виноваты, хотели со мной встретиться, но я не стал ждать. Решил с каждым отдельно поговорить. Но бить их не хотел, правда?» Я искренне посмотрел на него. «Так получилось». «Броню у меня выпросил тоже просто так?» Скорчив невинное лицо, я улыбнулся. «Броня — это круто!» «После того, как ты мне про пацанов рассказал, понял, что они неплохие ребята, просто заняться нечем». Я пожал плечами. Вот и предложил ее починить. «Они, естественно, согласились». Он кивнул. «Да как могли отказаться?» Я удивленно на него вытаращился. «Она же пусть и старая, но настоящая». «Ты хоть понимаешь последствия своего шага?» Взгляд его стал серьёзным, он внимательно меня изучал. «Это ты о чём?» Что-то всё загадками говорит. «Видел я, как вы прощались и как ребята на тебя смотрели». Дед покивал. «Как?» Вновь он меня удивил. «Лидером тебя своим признали, причём сразу. Алёшка уже безоговорочно верит, смотрит с обожанием». Дед хмыкнул. Я засмущался. «Теперь ты за них в ответе, главарь банды», — добавил он. «Чего сразу банды?» Я сдвинул брови, вновь выпитив губы. «Это я так фигурально!» Дед махнул рукой. Вздохнув, я задумался. «Да, хотел создать свою команду, а что одному болтаться? Только не предполагал, что так быстро все получится». Заулыбавшись, хитро посмотрел на него. «А как ты узнал, что мы все в мастерской? Торт принёс. Тебя же не было?» «Ну так...» — он хмыкнул. «Заезжал за документами, видел вас. Меня радует то, насколько ты смышлёный. Даже сейчас, когда тебе 13 лет, умеешь просчитывать ходы наперёд. Пусть кое-что и делаешь по наитию, но правильно...» Он покивал. Вновь засмущавшись, опустил взгляд. «У меня есть вопрос». Дед кивнул. «Если мы починим броню, ты сможешь ее продать?» Вскинув голову, я улыбнулся. Матвей Егорович хмыкнул. «Хочешь денег заработать?» «Ну, больше не для себя». «Поясни». Не понял он. Я вздохнул. Понимаешь, если удастся продать, то мы поделим деньги поровну. Конечно, вначале возместив тебе все затраты. Дед покачал головой. Мне ничего не надо. А вот то, что ты сделал ее общий, это верный шаг. Молодец. Значит, решил сплотить ребят еще больше? Ну да. Я кивнул. Посчитал, так будет правильно. Все-таки чиним вместе. Да и у них стимула больше. К тому же они все бедно живут. «Так как, продаж «Если удастся починить, то да, это не проблема. Весь вопрос в том, где вы аккумуляторы возьмёте». Приподняв бровь, слегка склонив голову на бок, он прищурился. Я махнул рукой. «Придумаем что-нибудь». «Кто бы сомневался?» Дед хмыкнул. «Ладно». Махнув рукой, поднимаясь, он кивнул на чашку. Может, чайку погреть, а то уже совсем остыл. Не надо. Я покачал головой. Так выпью. И тут же, схватив кусок булки, обмакнув его в варенье, со счастливой улыбкой засунул в рот. Сластёна. Потрепав меня по голове, он удалился к себе. Наевшись, поднявшись в свою комнату, я развалился на кровати, не включая свет в комнате. А всё-таки неплохо получилось. И все так быстро. У меня теперь есть друзья, толковые хорошие пацаны. Еще бы броню починить. Вот где брать новые аккумуляторы, это действительно проблема. Но что-нибудь придумаем, до этого еще далеко. А вот то, что с дедом не поговорил по поводу странного поведения ребят, когда они узнали про него, это плохо, совсем забыл. Мой взгляд был направлен в открытое окно, на улице что-то зашумело. Да это же дождик. Соскочив с кровати, подскочив к нему, я уставился во двор. Надо же, первый раз его вижу в этом мире. А затем, резко отпрыгнув назад, часто задышал от испуга. Молния так громыхнула, что у меня мурашки побежали по спине. Волосы на голове дыбом встали. Ведь совсем рядом ударило в землю, буквально перед окном. Замерев, часто дыша, постепенно приходя в себя, ощутил, как по телу прокатилась странная волна эйфории. Разряд вызвал во мне пугающее чувство. Внезапно захотелось к нему прикоснуться, искупаться в этом мощном потоке. Меня передёрнуло. Ничего себе желание. Она же меня испепелит. Медленно отойдя назад, поглядывая на улицу, вновь улёгся на кровать, уставившись в окно. Молний больше не было. Вскоре и дождь стих, зато в воздухе повеяло большим количеством озона. Это что сейчас было? Вздохнув, покачав головой, я разделся и улегся в кровать. Только прикрыл глаза, как вздрогнул. Сердце бешено застучало. Наверное, к этому никогда не привыкну. В голове прозвучал голос. Уровень магии повышен и составляет один процент. Резко сев на кровати, помотал головой. Почему? Вновь уставился в окно. Ну нифига себе! как разряд молнии с этим связан. Конечно, сам факт радует. Наконец-то магия сдвинулась с мёртвой точки. Я попытался ощутить в себе хоть какие-то изменения, но, увы, их не было. Ничего не понимаю. Молния — это же электричество. При тут магия? Глубоко вздохнув, расслабившись, вновь улёгся. На лице появилась улыбка. Зато теперь у меня она есть. Всего один процент — «Я ее не ощущаю и даже не знаю, что с ней делать, но она существует». Утром, как только открыл глаза, тут же проверил свои уровни. Да, магия действительно выросла, мне это не приснилось. Поднявшись, прежде чем одеться, глянул на розетку в стене. Может, действительно электричество как-то с этим связано. В голове проскочила шальная мысль, я хитро прищурился. Взяв металлическую скрепку, разогнув её, осторожно-медленно начал засовывать в отверстие розетки. При этом весь напрягся, сморщив лицо. Зажмурившись, отвернул голову в сторону, ожидая удара током. Но ничего не произошло. Пожав плечами, вынув, спокойно вставил в соседнюю дырочку. «Как же меня долбануло током!» «Это что-то!» Тело всё передёрнуло, волосы на голове встали дыбом, Я подпрыгнул на метр от пола, отдёргивая руку, взвизгивая, вся кисть онемела. Затопав на месте, закрутился, тряся рукой. Заскулил, на глазах появились слёзы. Больно ужасно. Ну и придурок, надо же было сообразить сунуть железку в розетку. Начал усиленно растирать руку, часто дыша и подвывая. Вскоре онемение спало. Постепенно успокоившись, смахнул слёзы с глаз. «Нифига себе попробовал». Разозлившись на самого себя, дёрнул руками, стиснув зубы, засопел. Резко повернув голову, глянул на розетку. Торчащей скрепки нет, куда-то улетело. И тут меня внезапно пробил неистовый смех, я даже на кровать повалился. Офигеть просто, кретин недоделанный. В розетке магии решил зарядиться. Надо же было такое в голову прийти. Отсмеявшись, сходил умыться, постоянно улыбаясь и покачивая головой. Зато теперь точно знаю, там магии нет. Вновь прыснув от смеха, выскочил во двор заниматься. Отжался, побегал, покачал пресс, поглядел на турник, скоро можно уже подтягиваться. Вернувшись к себе, одевшись, примчался на кухню завтракать, так как даже с улицы уловил запах любимых блинчиков. Поприветствовав, деда уселся за столом. «А часто у вас здесь бывают грозы?» — поинтересовался я, накладывая блины на тарелку, глянув на деда, который все еще продолжал их жарить. «Ты знаешь...» — он задумался. вообще это за все время моего здесь пребывания вчера первый раз произошло подобное. Дожди идут, небольшие, и то как-то странно, только ночью». Он посмотрел на меня, выключая плиту. Обмакнув блин в сметану, я уже жадно его поглощал. «И вот что интересно». Присев за стол, он внимательно на меня посмотрел. «Что?» Не понял я, даже жевать перестал. «Разряд ударил во дворе. С чего бы это?» «А я тут при чем?» «Нифига себе, он что думает, это я его вызвал?» «Может, и ни при чем». «Но до тебя грозы не случалось», — произнёс задумчиво дед, накладывая себе блинов. проживав я сглотнул. «Тогда действительно странно, но как это может быть связано со мной? Бред какой-то». «Ты ешь, ешь», — он улыбнулся. «Не бери в голову, это просто мысли вслух». Пожав плечами, ну а что здесь скажешь, продолжил насыщать свой желудок. Тем более блины, как всегда, получились вкусные. Может, просто их люблю? Только доел, запив всё молоком, как зазвонил телефон. Глянув на экран, ответил на вызов. «Привет, Лёш». «Привет. Ты как, можно к тебе?» Тут же водолон. «Конечно, надо пацанам звякнуть, чтобы тоже подтягивались». «Так это...» Лёха замялся. «Мы уже здесь, возле калитки. Вот решил тебе позвонить, вдруг ещё спишь». «Что, в вчетвером?» «Ничего себе, они уже собрались». «Ну да», — подтвердил он. «Парни мне позвонили, но ну и решили прямо тут встретиться». «Водают». «Сейчас иду», — бросил я, спрятав мобильник. «Дед», — я посмотрел на него. «Да иди, встречай свою банду». Он махнул рукой, улыбнувшись. Выскочив из-за стола, я понёсся к воротам. «Привет, пацаны!» Открыв калитку, заулыбался. «Проходите!» Постранившись, пропустил их внутрь. Закатив велосипеды, поставив их возле стены, мы все вместе направились в мастерскую. Открыв дверь, зайдя внутрь, первым делом полюбовались на броню. Лёшка с Васькой, разложив в стороне схемы, принялись их изучать, а я с Матвеем и Петькой продолжили разборку. Дело у нас продвигалось, так что к обеду от правой руки остался только силовой каркас, внутри которого находилась проводка, приводы, датчики. Броня, она же повторяет все движения человека, так что датчиков на ней много. К обеду зашёл дед. Посмотрев на то, что мы натворили, покивал. «Может, какая помощь нужна?» Я отрицательно покачал головой. «Не, мы сами». И глянул на пацанов. Те закивали, соглашаясь. «Тогда те руки, пошли обедать. Я там щи наварил из свежей капусты, картошечки нажарил». Он улыбнулся. Ребята засмущались. «Мы лучше домой», — высказался за всех Васька. «Это с чего так?» Дед сердито сдвинул брови, посмотрев на него. Парень как-то весь сжался. Надо будет все-таки выяснить хотя бы у них, чего они его так боятся. «Я приготовил на всех, а эти оболтусы отказываются?» — надавил дед. «А ну, марш, мыть руки и за стол! Всех касается!» Посмотрев на меня, повернувшись, он направился в дом. А я тут при чем? Вроде никуда не собирался. «Идём, пацаны?» — махнул им рукой. После того, как сытно наевшись, вернулись в мастерскую, просто уселись, не в силах что-либо делать. Лёшка довольно потирал живот, ведь у ребят был осоловевший. Ну да, объелись. Помимо щей и картошки ещё были пирожные, фрукты, чай с вареньем. Пошлёпав губами, тяжело вздохнув, сидя на табуретке, я прижался спиной к стене. «Не, я больше так наедаться не стану», — высказал за всех свою мысль Васька. Мы захихикали. Вначале он сидел, а потом вообще улёгся прямо на полу, раскинув руки в стороны. «Пацаны, расскажите про деда». Я посмотрел на ребят. «В смысле?» — не понял Матвей. «Но я заметил, что вы его побаиваетесь. С чем это связано?» «Так это...» — удивился Петька, почесав затылок. «Он же дворянин, значит, и ты тоже». «И что?» — не понял я. «Мы думали...» — замялся Матвей. «Ты деду сказал про нас? но ну, тогда...» «Объясните толком!» Я недовольно покачал головой. «Да решили, раз ты дворянин...» — влез Лёшка. «То пацаны попали. Они ведь из простых, без титулов, а наехали на тебе. Значит, твой дед может их высечь розгами по праву дворянина. Да так что две недели сидеть не смогут. Вот и боялись...» Он хмыкнул. «Я как-то по видео видел такую экзекуцию. Розги — это же прутья такие. Они кожу на заднице до мяса пробивают. Ох и верещал пацан!» Лёшка покачал головой. «Так вот оно что. Помню, дед собирался рассказать про правила и законы этого мира. Тут же действительно всё на сословиях построено. Значит, телесные наказания в порядке вещей. Теперь понимаю, что они так тряслись, озираясь во дворе, когда вошли первый раз сюда». Посмотрев на них, покачал головой. «Я привык сам за себя отвечать, а не деду жаловаться. К тому же здесь недавно. А что, он и правда мог высечь?» Вздохнув, Васька пожал плечами. «Он крутой. Мог и наказать». «А ты что, про него ничего не знаешь?» Поинтересовался Петька. «Откуда?» Я развел руками. «До этого мы не общались, я в другом мире жил. У него ничего не спрашивал, сам он не говорил». «Ну ты даёшь!» Петька вытаращился на меня, покачивая головой. Я пожал плечами. «Так получилось!» «Ты даже не знаешь, что твой дед егерь?» Удивился Лёшка. Помотав головой, я вздохнул. «Пацаны, вы толком говорите, я нифига не понимаю!» «Офигеть!» Выдал Матвей, смотря на меня, как на призрака. «Твой дед егерь!» Выдал Васька. Я удивлённо на него глянул. «Это что, он за лесом следит?» Парни мгновенно зашлись в приступе смеха. Васька аж руками задёргал, не в силах остановиться. «Ты только никому про это не говори, но я сейчас сдохну. За лесом следит». Пацаны продолжали ржать, а я не понимал, чего это они. «У нас егеря, если правильно помню, природу охраняют, заповедники всякие, охотников штрафуют, браконьеров ловят. «А здесь что, не так?» Отсмеявшись, Васька пояснил. «Твой дед, полковник, тут все про это знают. Он возглавлял боевое подразделение егерей, по-другому охотников. Они самые крутые, я читал об этом. Их обычно отправляют в разведку, охотятся на главных офицеров, осуществлять диверсии в тылу врага, захватывать штабы противника, да много чего еще». Он махнул рукой. «А здесь Матвей Егорович спасателем стал». «Ничего себе у меня, дед. Надо будет у него все узнать». «Это как?» — не понял я. «Ха!» — Петька качнул головой. «Да у нас почти половина сталкеров ему жизни обязаны». Пацаны, посмотрев на меня, вновь засмеялись. Но да, мое лицо выражало крайнюю степень удивления. «Все сталкеры имеют датчики, по ним можно их найти», — начал объяснять Васька, продолжая всхлипывать от смеха. Также при себе носят средства связи. В случае, если не могут выбраться сами с зоны, подают сигнал бедствия. Вот твой дед и идёт их вытаскивать. Он единственный, кто может каким-то образом проходить там, где многие погибали. Добавил Лёшка, печально вздохнув. Я посмотрел на него. Ну да, его же отец не вернулся. Нет. Он покачал головой. Моего батю было уже не спасти, он погиб сразу. Так твой дед объяснил. «Нифига себе, а мне ведь ничего не говорил. Обмолвился лишь, мол, помогаю людям, и всё. Я его сегодня точно пытать буду». «Он у сталкеров как последняя надежда. Они, если можно так сказать, на него молятся», — хмыкнул Петька. «У меня просто не было слов. Вот откуда все в посёлке его знают». «Про него много легенд ходит», — решил просветить меня Матвей. Говорят, он на зоне как-то со сторожевым псом сцепился, с настоящим киборгом, отбивая группу. Сам выжил и людей спас». Пацаны покивали, соглашаясь. «У него авторитет, все его уважают», — добавил Петька. «Да, вот так история. Ребята меня здорово удивили. Пацаны начали подниматься. Встав следом за ними, я довольно потянулся. Пища улеглась, пора и делом заняться». Васька с Лёшкой принялись что-то паять, провода раскладывали, нашли приводы в мастерской, проверяли их, коробку с датчиками обнаружили, сортировали. Ну а мы продолжили разборку. Ближе к вечеру, попрощавшись со мной, пацаны укатили домой. Закрыв мастерскую, с серьёзным видом выйдя на кухню, усевшись за стол, сдвинув брови, я сердито посмотрел на деда. Пододвинув ко мне тарелку, он присел рядом. «Это что, так на меня смотришь? Неужто вновь с тобой что-то случилось?» Прищурясь, дед глянул на меня. «Да нет», — махнув рукой, я вздохнул. «Хотел о тебе узнать, ведь ты был егерем». А -а -а -а -а -а", дед покевал. «Четыре сороки наболтали». «Дед», — я возмущенно сдвинул брови. «Ты ведь здесь спасатель, сталкеров с зоны притаскиваешь, а мне сказал, так, помогаю людям». Я покрутил рукой в воздухе. Заулыбавшись, он откинулся на спинку стула. «И это донесли». «А ты что, хотел от меня всё скрыть?» Я удивлённо на него посмотрел. «С чего бы? Просто всему своё время. Но раз уже знаешь, так что рассказывать? Ты ешь, а то остынет». Он кивнул на тарелку. «Как это что?» Я взял вилку. «Расскажи, чем ты занимаешься». И принялся поглощать пищу. «Да ничего особенного. Применяю свои боевые навыки. Спасаю дураков, кто решил разбогатеть по-быстрому». Вздохнув, дед постучал пальцами по столу. «У меня там, в центре...» Он кивнул в сторону. «Есть транспорт, техника...» Два человека попеременно дежурят на связи, если что, сообщают. «И часто ты на зону ходишь?» — поинтересовался я, уже доедая ужин. «Не особо. Иногда пару раз в месяц, иногда раз в квартал». «А сам за артефактами не ходил?» Я поставил пустой стакан на стол, выпив молоко, вытер салфеткой губы. «А на кой оно мне?» Дед пожал плечами. «Денег ещё со службы осталось достаточно. Да и сталкера не обижают, хоть и не прошу ничего за свою работу». «А как же? Почему тогда?» Я слегка удивился. «Да...» — он махнул рукой. «Просто скучно было. Вот и начал. Молодые они, жалко дураков». Я покивал. Офигеть просто. «Ты сам можешь приготовить поесть?» Задал он странный вопрос, посмотрев на меня. Я пожал плечами. «Конечно». «Это радует», — дед покивал. «Может случиться так, что сорвусь за периметр. Тебе придется пожить несколько дней одному. На всякий случай деньги, если потребуется, найдешь в верхнем ящике стола у меня в кабинете». Вновь окинув меня взглядом, он вздохнул. «Я могу тебя одного оставить? Или вновь что учудишь? В бочку купаться полезешь?» засопев я нахмурился. Но чего он вновь об этом вспоминает? Случайно же все вышло. «Не маленький, справлюсь», — буркнул я. Дед улыбнулся. «Не обижайся. Я могу попросить кого-нибудь посидеть с тобой». дед выкрикнул я, ещё больше засопев от возмущения. «Ладно, ладно!» Он приподнял руки. «Записку оставлю, если исчезну внезапно!» Кивнув, погрустнев, я шмыгнул носом. «Только возвращайся!» «Да куда я денусь?» Он улыбнулся. «Вернусь в любом случае!» «У меня кроме тебя никого нет. Я не хочу остаться в этом мире один. Добавил я, опустив голову. «Не переживай, не останешься. У тебя друзья есть». Я вскинул голову. «Ну вот что он такое говорит? Друзья — это одно, а он мне стал уже родным». «Шучу я, шучу». Тот вновь улыбнулся. «Все будет хорошо». Кивнув я, опустив голову, затем не выдержав, просто подскочив к нему, обнял. «Ты чего?» Он погладил меня по голове. Затем, взяв за плечи, немного отстранив, глянул в глаза. «Я же сказал, все будет хорошо». Шмыгнув носом, я кивнул. «Все понимаю, но стало страшно. Вдруг и правда там погибнет. Как мне тогда жить? Я уже сильно к нему привязался». Вернувшись на свое место, вновь посмотрел на него. «Что-то еще?» Он приподнял брови. «Я тут опозорился перед пацанами, и всё из-за тебя». Покорил я его. Дед вскинул удивлённо брови. «Это как же?» «А также же», — передразнил я его. «Кто хотел мне рассказать про ваши законы и правила? У вас же тут сословие?» Дед легонько ударил рукой по столу. «То-то я смотрю, твои парни на меня так с опаской поглядывали». «Совсем забыл предупредить, прости!» Он покачал головой. «Рассказали, что я дворянин?» Я кивнул. Он вздохнул. «Да, получил дворянство, находясь на воинской службе. Полагается, оно вместе со званием полковника. Хотя жена из дворянского рода, но всё-таки сам выслужился. Но...» Он улыбнулся. «Усадьба моя только здесь». Он развёл руками. «А что касаемо правил и законов, то да. Телесные наказания — обычное дело. Если бы ты мне нажаловался, то я без суда и следствия мог выпороть, и жаловаться им некуда, дворянин в своём праве». Он улыбнулся, посмотрев на меня. «У нас телесные наказания и в учебных заведениях были», — продолжил он. «Пароли за неуспеваемость, прогулы, плохое поведение». Лишь десять лет назад отменили. «Ничего себе!» — я покачал головой. «А вот если, к примеру, ты княжич, то наказание было бы для них куда серьезней». Дед сложил руки на груди. «И что?» — я глянул на него, открыв рот. «Могут и до смерти запороть или другим способом наказать. Так что виновник на всю жизнь запомнит, если выживет, конечно. «Всё достаточно жёстко!» «Охренеть просто!» Я сглотнул. Дед улыбнулся. тебе бояться нечего. Дворян пороть нельзя. Или наказывать без суда». Я выдохнул, а то у меня мурашки по спине побежали. «Это, конечно, всё относится к детям и подросткам до 18 лет. Со взрослыми там другие правила», — добавил он. «А если не виноват, случайно задел, или княжич просто соврал родителям?» Я посмотрел на него. Он покачал головой. «Никто разбираться не станет, но такое маловероятно. Если подобное выяснится, это будет позор рода. Не то, что без вины покарали, на это всем плевать, а то, что член семьи так поступил. Там уже отец выпарит, это точно мало не покажется, а может и более серьезно наказать». Я почесал затылок. «Да, интересно, у них тут всё устроено». «Про школу», — вспомнил дед. «На земле для дворян они свои, так же, как и высшие учебные заведения. Здесь, где ты будешь учиться, дворян нет, ты единственный». «Поэтому ты мне вначале ничего не хотел говорить, а не потому что забыл». Прищурившись, я глянул на него. «Твоя правда», — он кивнул. «Но и меня пойми. Надо было убедиться, что не станешь этим злоупотреблять». Вздохнув, я кивнул. Даже мысли о подобном не было. «Вот и хорошо». Дед поднялся. Расставшись с ним, поднявшись к себе, я уселся за стол, облокотившись руками, подперев голову, уставился в окно. Что-то стало грустно. Про порядки понятно, мне они пока до лампочки, хотя все необычно. Это не наш либеральный мир. А вот чем дед занимается, взволновало. Конечно, то, что он делает, это благородно и очень нужно. Но я так до конца и не понял, зачем ему это. Может, из-за потери сына? Вполне возможно. Мне трудно об этом судить. Еще раз вздохнув, взяв планшет, улегся на кровать. До учебы в школе осталось 10 дней. Надо полистать учебники. только долго почитать не удалось, даже сам не заметил, как уснул. Проснулся с тяжёлой головой, никогда ещё такого не было. Посмотрел на себя. Блин, так и лежу в одежде. Присев на кровати, потёр лицо руками. На улице пасмурно, но дождика нет. Чёрт, от мысли, что притягиваю молнии, всего передёрнуло. Только этого не хватало. Надо быть осторожней. Дед хоть и говорил, что днём почему-то дождь не идёт, «Но если такое случится, лучше спрятаться». Сходив умыться, надел спортивный костюм. Побегав по двору, отжавшись, почувствовал, что голова прояснилась. Поглядев на курятник, ехидно улыбнулся. «Что-то я давно полпалыча не гонял». Следующие полчаса мы оба носились по двору. Сегодня он меня не клевал, просто пытался удрать. Наконец, поймав его, погладив, отнес назад. Довольно улыбнувшись, пошёл завтракать, так как внутренний голос сообщил, что все пункты, кроме магии, повысились на одну единицу. «Что такой довольный?» — обратил на меня внимание дед. «Потихоньку всё увеличивается. Даже магия одна единица появилась». Выдал я и замер. «Блин, ну вот не хотел говорить об этом, а оно вырвалось». «Да?» Тот удивлённо на меня посмотрел. «Не поделишься, как это произошло?» Вздохнул, опустив голову, поведал, что случилось после грозы. «Весьма необычно». Покачав головой, он стал внимательно меня разглядывать. «Совершенно не понимаю, как молния может быть с тобой связана. То, что она появилась, весьма странно». Я пожал плечами, для меня самого это загадка. Присев рядом, он пододвинул ко мне тарелку с яичницей. «Электричество и магия! Может попробовать тебя подзарядить?» На его лице появилась лёгкая улыбка. Я сложил губы бантиком. «Уже пробовал». «Ну и как?» Дед вскинул брови. Шмыгнув носом, вздохнул. Током дерябнуло так, что... В общем, больно было. Откинувшись на спинку стула, дед засмеялся. Ешь, давай, экспериментатор. Скоро, небось, твоя банда явится. И правда, спохватившись, я принялся уминать завтрак. где-то в какую школу пойду? Тут их сколько? Как я не удосужился про это раньше узнать. В четвёртую. Он кивнул в сторону. Она ближе всего. Там как раз Василий, Пётр и Матвея учатся. В одном классе будете. Алёшка где? Выпив чай, я поставил пустую чашку на стол. в третий Она дальше, но ему там ближе. В этот момент зазвонил телефон. Ответив на звонок, поблагодарив деда, побежал открывать калитку. Братва пришла. Пацаны вчера всё-таки разобрались со схемами. Теперь дело пойдёт быстрее. У нас сегодня по плану разобрать броню полностью, а завтра мы уже хотим тестировать электронику, чтобы узнать, где что менять. Пропустив их внутрь, поздоровавшись, я быстро открыл мастерскую, и вскоре работа закипела. Мы справились, как и планировали. Сняв последнюю пластину, довольно ее разглядывали. Петька утер грязным пальцем нос, шмыгнув при этом. Парни захихикали, так как он нарисовал себе усы. «Пацаны, мне дед сказал, что я пойду в четвёртую школу, так что будем вместе!» Обрадовал я ребят. «Круто!» — выдал Петька, хлопнув меня по плечу. «Со мной садись, у меня место свободное!» — довольно произнёс Васька. Я кивнул. «Да вот только я в другой учусь!» — погрустнел Лёшка, заложив руки за спину. Посмотрел куда-то в сторону. «Да ладно тебе!» Заулыбавшись, подойдя, я толкнул его в бок. «Мы всё равно вместе!» Лёха, глянув на меня, кивнул. Пацаны разошлись по домам, вымыв руки, я пошёл ужинать. «Ну что сегодня натворили?» Улыбаясь, дед поглядывал на меня. Он в мастерскую почти не заходит, да и вообще где-то пропадает, только когда успевает еду готовить, совсем непонятно. «Разобрали. Завтра будем тестировать». В одоле. «Молодцы, быстро справились!» Он покивал. «Скажи, мне тут стало интересно. А как так получается? Ведь люди ходят в другой мир. Там же могут быть вирусы, бактерии разные. Это же опасно!» Я обмакнул очередной кусок булки в варенье, запив чаем, глянул на него. «Правильно мыслишь!» Тот кивнул. Первые экспедиции в другие миры формировались только из одарённых. «А почему так?» — успел я вставить вопрос, пока он наливал себе чаю. «По проведённым медицинским исследованиям». Улыбнувшись, Матвей Егорович пододвинул ко мне очередную порцию варенья. «Одарённые ничем не болеют. У них выявлена высокая степень сопротивляемости организма, и связано это с сильной энергетикой». но по возвращению они всё равно проходили карантин и подвергались всевозможной очистке. «А потом что? Сейчас как?» — не выдержал я, чтобы не спросить. «На данный момент по-другому». Дед отпилась чашки. «Когда обычные люди шагнули в другие миры, были случаи заражений, да и погибшие от неизвестных болезней тоже имелись. Он вздохнул. «После того, как нам помогла в этом вопросе цивилизация техномагов, продав оборудование, всё изменилось. Теперь на Земле на каждых вратах стоят биосканеры, определяющие наличие чужеродных бактерий и вирусов. Они мгновенно реагируют, уничтожая их. Как всё устроено, не спрашивай!» Быстро добавил он, видя, что я уже открыл рот, чтобы уточнить этот вопрос. Всё равно никто не знает, мы ими лишь пользуемся. Также они продают нам индивидуальные приборы биологической защиты. А если всё-таки человек заболел, то идёт через портал на Землю, или его переносят, если уже не в состоянии передвигаться. Вирусы или бактерии уничтожаются при этом, но ну а затем врачи устраняют последствия. Но подобное происходит крайне редко. В арсенале экспедиции появилось специальное оборудование, которое может определять, есть ли в новом мире что-то опасное. По крайней мере, в том месте, где высадился десант. Также сканируется воздух, почва, вода, плюс средства индивидуальной защиты. Я задумался. «А как же в этом мире? А у тебя такой прибор есть?» «Раньше был», — он покачал головой. «В этом мире нет необходимости. Во-первых, нам здесь некого заражать своими болезнями. Как тебе уже известно, мир необитаем. Во-вторых, после того, что тут произошло, он стал практически стерильным. Ещё в самом начале, когда здесь находились военные, брали много проб, но ничего не обнаружили». «Значит, мы ничем не болеем? Это круто», — прошептал я, думая о своём. «Так это одарённые не болеют!» Дед хмыкнул. «А кто ты на самом деле, я не знаю!» «Вот, блин, он же прав. Это я стал считать себя одарённым. А на самом деле я же драгорн. А как у меня с этим вопросом?» Я вновь задумался. «Если судить по тому, как всё быстро заживает, думаю, проблем не будет». «Да-да, правильно мыслишь», — покивал дед. Встрепенувшись, удивлённо посмотрел на него. «Откуда знает, о чём я думаю?» «Твои мысли отражаются на лице!» Он улыбнулся. «Быстрая регенерация тела, не так ли?» Я кивнул. «Скорее всего, и со всем остальным проблем не возникнет», подтвердил он. «Хорошо бы». Вздохнув, я поднялся из-за стола. «Дед, ты не убирай мою кровать, да и комнату. Я же уже не маленький». Улыбнувшись, он кивнул. Поблагодарив за вкусное варенье, ушёл к себе. Ложиться с планшетом в кровать не стал, а то опять усну. уселся за стол. Так почитаю. Но, полистав учебники, вздохнув, включил очередной фильм и всё-таки перебрался в постель. «Что-то нет у меня сегодня настроения готовиться к школе. Понимаю, надо, но думаю, ещё успею». Посмотрев в этот раз боевик, разделся и улегся спать.